Глава 8. Агня осторожно выбралась из-под повозки, мигом подтянулась на руках и, путаясь в длинных юбках, нырнула внутрь. Перевела дыхание, прислушалась. Звуки боя доносились со всех сторон, но закрытый полог давал иллюзию защиты. "Вперёд, прорывайтесь к дороге!" кричал кто-то. "Нет дороги, лесной завал! Разворачивайте повозки! Назад, к бою!" Завал. Вопросы волчком закрутились в голове. Неужели это те люди, о которых говорил отец? Агнесна приглась обрадованная, что пришло спасение, но тут же сникла. За несколько дней пути сборщики стали знакомыми людьми, она знала, какие неприятности может от них ожидать. А спасители казались чужаками. И в деревню Невест Агнесна тоже не верила. Никто не видел девушек после исчезновения, а значит, что-то здесь нечисто. И потом, если разбойники устроили впереди завал, значит, проехать невозможно, какой же выход? Битва продолжалась. Сначала невеста прислушивалась к гортанным крикам, вздрагивала каждый раз, когда кто-то толкал повозку. Несколько раз острый меч протыкал плотную ткань, и девушка испуганно прижималась животом к полу. Куда хтыли обезумевшие куры? Перепуганный кролик барабанил лапками по решётке клетки, да и её собственная жизнь висела на волоске. Но в какой-то момент Агнесса поняла, что сражение удаляется к началу колонны. Невеста осторожно приоткрыла ткань, стражники яростно сражавшиеся с бандитами в масках были уже впереди. Командир на своём вороном коне крутился в центре каравана, раскидывая врагов. От криков и стонов закладывало уши. Агнес оглядывала окрестности в поисках выдоха, и вдруг справа она увидела просвет между деревьями, уходивший вверх по холму. Дорога И рядом никого нет, абсолютно никого. Больше невеста не раздумывала. Пробралась к всхрапывающей лошади, вздрагивая от свиста стрел, залезла на козлы, схватила по воде и ударила ими по бокам животного. Лошадь заржала, забилась в панике, а потом рванулась с места. Она летела, как ветер, перескакивая через распластанные тела противников. Повозка качалась, кренилась, готовая вот-вот опрокинуться. «Вперед, милая, вперед!» — закричала Агнесса. Господин оглянулся, ткнул мечом в ее сторону, что-то приказал, но девушка уже свернула на боковую тропу и понеслась по лесистому склону вверх. «Великие создатели, спасите!» — отчаянно молилась она. «Спасите и сохраните, я все сделаю для вас, все!» Что кроется за словом «все»? Невеста и сама не понимала. Отчаянная молитва рвалась из сердца, и она верила, что сдержит свое обещание богам, как только выберется из передряги. Повозку качала она, билась о стволы, Агнесса едва успевала прятать голову от встречных веток. Мокрые листья падали на головы и плечи, капли дождя заливали лицо. Но девушка упрямо гнала лошадь в неизвестность. Когда просвет сузился и колеса застряли между деревьев, она скатилась на землю, быстро освободилась от повозки, открыла клетки, скинула парочку кур в седельную сумку и вскочила на спину кобылки. Простите, друзья, не могу вас взять с собой. Дальше живите без меня, сообщила Агнесса кроликам и птицам. Может, ещё ссвидимся. Невеста ударила пятками лошадь, та взхрапнула, взвилась на дыбы, но девушка крепко обняла кобылку за шею и прошептала в затрепеттавшее ухо: "Тихо, тихо, не бойся, милая, лети, моя ласточка, я с тобой. Лети". И бедная жевотина вдруг успокоилась, рванулась из последних сил и понесла всадницу в густую чащу. Звуки битвы стали едва слышны и вскоре пропали вдали. Сколько Агнесса ни напрягалась, вокруг лишь шумел лиственный лес, да звонко стучал по листьям и стволам дождь. Девушка промокла насквозь. Тело лошади, вспотевшее от бега, скользило под бёдрами, которые сотни или так словно на них была огромная рана. Задравшаяся юбка не спасала от трения. Впервы Агнесса пожалела, что она не мужчина и не носит штаны. Девушка похлопала лошадь по шее, та замедлила бег и остановилась, тяжело дыша. Невеста огляделась. В панике, видимо, лишенная инстинктами, она не действовала, не раздумывала, но сейчас, стоя в тишине леса, неожиданно задрожала. Я заблудилась, куда дальше? всплывали вопросы. Вокруг качали мохнатыми медведями высокие деревья, почти сбросившие листву. И ни дороги, ни тропинки не было видно. Где-то высоко шумела вода. "Иди, милая", шлепнула огни лошади. "Ищи дорогу. Ты такая молочина. Я назову тебя ласточкой". Эта послушалась, повела ушами, всхрапнула и затрусила неспешным шагом. Невеста смотрела во все глаза, пытаясь уловить хотя бы признаки человеческого жилья. Зато грохот воды становился всё ближе. И вот вскоре уже ни один звук не просачивался сквозь этот равномерный глушительный рёв. Неужели водопад наконец-то обылка поднялась на холм. Лес расступился и перед огнём, открылся высокий утёс. Густой туман, состоявший из мельчайших капель воды, висел в воздухе. Дождь прекратился, первый луч солнца пробился в щель между тучами. Над водопадом раскинулась радуга. О, боги, смотри, ласточка, как здесь красиво. Агнесса спешилась, подошла к краю обрыва. Потоки воды низвергались по крутому склону, гремели на камнях и перекатах и успокаивались внизу в круглом озерце, из которого вытекала шустрая горная речонка. Лошадь подошла сзади и тронула плечо девушки губами, словно спрашивая: "Куда дальше, хозяйка?" "Бедная моя", девушка погладила влажный лоб ладонью. "Хочешь пить?" Ласточка встряхнула головой, будто поняла её слова, и потянулась губами к влажной траве. Агнес ещё раз оглядела склон и заметила узкую тропинку, петляющую по нему. Она взялась за поводь и потянула подругу за собой. Они спускались осторожно, башмаки и копыта скользили на мокрых камнях. Порывы ветра бросали в лицо мурысь от водопада, поэтому невеста почти ничего не видела. Когда закончился спуск, она вздохнула облегчённо. Наконец-то она одна и на свободе. А что будет делать дальше, решит позже, когда она пьется и умоется. Вдвоем они припали к прозрачной воде. Из сидельной сумки выскочили куры и тоже нашли лужицу. Агнесса напилась, вытерла лицо и огляделась. Она находилась в неглубоком ущелье. Вокруг выселись голые скалы. Берег озера был усыпан крупными камнями, которые ближе к воде превратились в мелкую гальку. Ласточка напилась, отошла в сторону и стала щипать траву. Вода успокоилась, и в ее прозрачной глубине Агнеса разглядела свое отражение. Ни следа не осталось от морока. Исчез длинный крючковатый нос и бородавка. Брови стали уже, разошлись от приносяц и ровными дугами. На невесту смотрело ее собственное лицо, и оно казалось ей прекрасным. — О, боги, спасибо! Спасибо за то, что вы вовремя направили меня на эту дорогу! — зашептала Агнеса. Она сложила руки на груди и несколько раз поклонилась в разные стороны, еще не веря, что ее авантюра удалась. Она не только сумела выдержать все испытания, но и скрыла свою внешность. Теперь никто ее не узнает, никто не схватит и не притащит на ярмарку, как сбежавшую невесту из южной провинции. Девушка скинула с головы платок, встряхнула спутанными волосами, в секунду подумала и сняла верхнюю одежду. Она аккуратно разложила её на большом камне для просушки, рядом поставила стоптанные башмаки. Пальцами ноги потрогала воду и задрожала от ледяного холода, но желание смыть с себя грязь дороги оказалось сильнее. Агнес оступила на гальку, сделала шаг другой в глубину озера и радостно засмеялась, откинув голову. Ветер заиграл густыми волосами, волной закрывшими плечи и спину, бросил их ей в лицо. Ласковые лучи на мико слепили, наполнили душу счастьем. Сзади радостно заржала лошадь, словно её переполняло счастье. Мы свободны, ласточка, как птица свободная, засмеялась Агнес и плеснула водой в лицо. Холод обжёг, загорелся румянцем на коже, босые ноги мгновенно покрылись пупырышками. Но девушка даже не заметила неудобства, настолько была поглощена озером, водопадом, собой. Она не оглянулась на ласточку, не проверила причину веселья кобылы, а зря